Лента новостей. В Германии за рулем задержан иностранец, в крови которого обнаружена трижды смертельная доза алкоголя. Вся Россия с нетерпением ждет объявление национальности нарушителя. Сыпелявых! <сосы> <сосы> Просидел музык весь день на реке. Ловил рыбу. Ничего не поймал. Ветером сматывает удочки. И говорит, если бы эта рыбалка так не успокаивала нервы, прибил бы кого-нибудь! Все В кинотеатре цепчется парочка. Милый, милый, что это ты такой холодный сегодня? Тихо, тихо, тихо, это не я, это ты за эскивот схватилась! Милиционер опрасывает потерпевшего. Вы можете описать преступника? Да, конечно, он был высокого роста, лысина, борода, усы. Мужчина или женщина? Не разглядел. Вот Будет драка опять! Драки-драки! Драки-драки-драки! Бьются кошки, злые собаки! Прибил бы кого-нибудь! Драки-драки! Борода усы! Драки-драки-драки-драки-драки! драки драки драки драки Я катастрофически теряю память! И самое удивительное! Я прекрасно помню всё, что было 20 лет назад! И не могу вспомнить, что было вчера! Ну, ну не, не расстраивайтесь. Лет через 20 вспомните.